Наставники и Кураторы Воплощённая душа на данной планете получает помощь в её развитии не только от своего высшего аспекта, но и от наставников и кураторов, как видимого, так и невидимого плана. Пройти земной путь непросто, так как в этом дуальном мире душа сталкивается с различными трудностями и опасностями, находясь под пристальным вниманием не только светлых сил, но и со стороны существ с низкими вибрациями. Соприкасаясь с деструктивными силами разрушения, человек по своей неосмотрительности может попасть под их влияние, заставляющее его делать опрометчивые поступки, после которых можно получить глубокие травмы не только на телесном уровне, но и на душевном. В одиночку пройти непростой путь на планете Земля практически невозможно, так как на каждом шагу человека расставлено множество ловушек. Первое из них — это ложное мнение о том, что душа в течение своей земной жизни самостоятельно сможет преодолеть все трудности и препятствия. Духовная близорукость вместе с непомерно раздутым эго обязательно сыграют злую шутку с человеком, что имеет такое мнение, мол, сам всё знаю и не нуждаюсь в сторонней помощи. Искаженное состояние духа, такое как эгоцентризм, однозначно привлечёт к себе взор деструктивных сил. Они, в первую очередь, доступными ими способами будут создавать условия для усиления и увеличения эго у человека для того, чтобы со временем взрастить в нём гордыню. Конечным итогом такого родства будет сплошное «я», ничего не имеющего общего с высшим аспектом души и прямое попадание в рабство систем управления деструктивными силами, где жизнь человека, как прежде, не будет ему принадлежать. Чтобы душа окончательно не вовлеклась в процесс накопления негативной энергии и не получила при этом серьезных травм, как физических, так и моральных, На помощь ей, особенно в критический момент, приходят светлые силы, которых называют ангелами-хранителями или ангелами-покровителями. Каждая душа с момента своего воплощения в физическое тело получает наставника, который сопровождает ее на протяжении всей земной жизни. Задача наставников непростая, требующая пристального внимания за своими подопечными. Имея свободу воли, мы, как малые дети, будучи в зрелом возрасте, делаем подчас опрометчивые поступки, ведущие к разнообразным проблемам, которые нам же потом и разгребать. По законам кармы, причинно-следственные связи, ничего просто так бесследно не происходит, и некоторые поступки незрелой души могут иметь летальный исход. В такие моменты особой опасности для жизни человека наставники вынуждены вмешиваться и корректировать на физическом уровне ход событий, дабы не дать душе раньше времени развоплотиться. Не понимая этого таинства, в котором проявляется покровительство и любовь по отношению к нам, мы списываем многие щепетильные эпизоды на случайности, при этом часто произнося Ух, как повезло, в рубашке родился. В других, более лояльных обстоятельствах, не граничащих с трагическими событиями, светлые силы ограничиваются ментальным планом, давая подсказки на уровне мыслей. Наставники постоянно генерируют в нашу сторону божественные энергии и на телепатическом уровне постоянно передают нам информацию, корректирующую путь души в сторону блага. Мы же, в свою очередь, учимся их слышать и принимать правильные решения перед тем, как произнести то или иное слово или сделать необдуманный поступок. Спонтанность и бесконтрольность нашего поведения недопустимы по причине того, что это обязательно приведет нас к горю и несчастью. Не для этого пришла душа на планету Земля, чтобы изрядно мучиться. Душа рождена для счастья и радости. Для того, чтобы этого достичь, мы познаем и учимся важным дисциплинам, которые максимально помогут раскрыться душе и проявиться как творцам, имеющим великий божественный статус. Если мы будем созидать, то тогда мы творцы блага. Но если будем крушить и ломать, то наоборот, становимся творцами разрушения. Какой путь творения по закону свободы воли мы выбираем, такой и конечный результат получим. Недаром в былые времена часто использовали поговорку «что посеешь, то и пожнешь». Наставники и высшее «я» усердно нам помогают на нашем выбранном поприще. Исходя из личного опыта и полученных знаний, постепенно начинаем понимать и убеждаться в том, что жизненный путь в одиночку действительно пройти невозможно. Как говорится в одной из поговорок, один в поле не воин. Наставники и кураторы, как добрые учителя, всегда сопровождают душу на ее жизненном пути и в нужный момент времени оказывают скорую помощь, особенно когда она сбилась с пути. Возвращаясь к теме предоставленных возможностей, с помощью которых душа может полноценно реализоваться, нельзя не упомянуть о планете Земля. Тело человека неразрывно связано с ней, и всё, что происходит на планете, однозначно будет сказываться на его физическом плане, особенно от предоставленных климатических условий. Земля, как живое и разумное существо, также способствует, как и наставники, в успешном возрастании души, зная то, что воплощенное существо имеет прямую зависимость от многих параметров и свойств планеты. Поэтому строение Земли с ее уникальными свойствами помогают комфортно жить не только человеку, но и множеству разнообразных видов живых существ. Не задумывались ли вы о том, как устроен земной мир, в котором мы живем? Даже строение Земли и ее территории с давних времен и по сей день оспаривается многими людьми. В древности карты территории Земли были одни, а теперь стали другими. Даже гелиоцентрическая модель Земли в современном мире стала неустойчивой. Доказательства того, что человечество не живет на круглом глобусе, а обитает на более плоской территории чего-то большего, чем масштаб планеты, имеют множество аргументов не в пользу земного шара. Поддерживание климатических условий также остается загадкой для многих ученых. Современные гидрометцентры научились считывать информацию с помощью современных технологий — но до конца не могут достоверно знать, как будут меняться погодные условия в разных регионах территории Земли. В древних трактатах и в Святых Писаниях было сказано, что погодой на планете управляют ангельские службы, и ни у кого не возникало сомнений в подлинности данной информации. В прошлые времена люди своим сознанием были ближе к Богу и к природе с ее законами, созданными Создателем. Со временем цивилизация выбрала иной путь развития, гоняясь за технократией. Опираясь только на полученную информацию от электронной аппаратуры и датчиков, человечество перестало наблюдать естественные планетарные индикаторы, коих вокруг великое множество. Поэтому информация о том, что погодой управляют невидимые существа, для современного человека звучит странно. Гидромецентр стал последней инстанцией истины, благо есть доказательная база того, что климатом и другими параметрами на планете управляют разумные существа. Любой человек при своем желании может увидеть то, что климат не может быть хаотичным и поддерживаться самостоятельно. Пример. Содержание химического состава воздуха, которым мы дышим. На досуге задайтесь простым вопросом. Каким таким волшебным образом на всей территории планеты, вне зависимости от количества деревьев, постоянно поддерживается процентное соотношение азотно-кислородной смеси? В пустыне вообще деревьев нет, а человек свободно может там дышать. Теория о том, что содержание кислорода полностью зависит от деревьев, на корню отметается. Это первый аргумент. Откуда берется столько много азота в воздухе? При этом процентное соотношение азотно-кислородной смеси по отношению к кислороду на всей поверхности планеты очень точное – 78 к 21. Вот и второй аргумент против хаоса. Находясь в джунглях или в тайге, человек попадает в пространство, где должно выделяться огромное количество кислорода. Лёгкие любого живого существа при большой концентрации кислорода будут повреждены, так как этот газ агрессивен, и лёгкие просто сгорят. Поэтому азота намного больше, чем кислорода. Чтобы процентное соотношение газовой смеси было стабильным, где бы ни находился человек, невидимая система управления с явно проявленным интеллектом зорко следит за этим параметром. Там, где есть интеллект, там и показатель разума. Вот и третий аргумент в пользу того, что климатические условия контролируются разумными существами, которых в древности называли ангелами. Всё создано для того, чтобы все биологические существа могли свободно дышать и комфортно коммуницировать с окружающим миром зная и понимая, что наш жизненный путь сопровождается такими добрыми попутчиками, которые играют непосредственную роль в нашем духовном развитии, не будем же слыть невеждами и постараемся быть благодарными за такое попечительство и помощь со стороны светлых существ и сути невидимого мира, земных творений, флоры и фауны, помогающих нам достичь главной цели — быть чистыми и светлыми душами. Благодаря положительно накопленному опыту будем сознательно стремиться делать уверенные шаги по пути к преобразованию в себе творческого начала, то есть учиться быть творцами всего прекрасного. Ценить дары, данные нам от Создателя Всего Сущего, приносящие нам уникальные возможности добиться главного в развитии Души. Быть достойными своего божественного статуса — лишь бы человек осознанно этого захотел.